Дальше... «Ампер и нуар, двенадцать средних и так далее, и так далее, я уверен». «Довольно, мистер Астли! Пожалуйста, пожалуйста, не напоминайте!» «Вскричал я с досадой чуть не со злобой. «Знайте, что я ровно ничего не забыл, но я только на время выгнал все это из головы, даже воспоминания. До тех пор, пока не поправлю радикально мои обстоятельства, тогда, тогда вы увидите я воскресну из мертвых».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 Была долго больна. Она и теперь больна. Некоторое время она жила с моими матерью и сестрой в Северной Англии. Полгода назад ее бабка, помните, та самая сумасшедшая женщина, померла и оставила лично ей 7000 фунтов состояния. Теперь мисс Полина путешествует вместе с семейством моей сестры, вышедшей замуж. Маленький брат и сестра ее тоже обеспечены завещанием бабки и учатся в Лондоне. Генерал, ее отчим, месяц назад умер в Париже от удара. Мадемуазель Бланш обходилась с ним хорошо, но все, что он получил от бабки, успел перевести на себя, вот, кажется, и все. «А, де Грие!» Не путешествует ли он тоже в Швейцарии? Нет.